«А если не получится шепнула криста наблюдая за тем как Ригель, оглядевшись по сторонам пересек дорогу получится нельзя быть таким уверенным только такими надо быть криста почему он остановился не знаю или причешится или вытащить сигареты ригель достал из жилета большие карманные часы до встречи оставалось пять минут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 за пятнадцать долларов. Деньги сами свалились на голову, вот чудо. Стояли возле витрины в пяти шагах от автомобиля, картонно разглядывая бутылки и сыры. Только бы этот дьявол не обратил на них внимания, только бы шел спокойно, только бы не заинтересовался, чего возле второго оператора стоят три полицейских. Таращатся по сторонам, хотят угадать артиста, которого будут похищать. Не хватало еще, чтобы они... «Подмигнули мне», — подумал парк — «а что, с них хватит?» Конечно, если допустить самое худшее, Ригельд решит выброситься или черт знает, что еще надумает. Поведение человека в экстремальной ситуации рассчитать трудно. Тогда, конечно, начнется скандал. Эту машину арендовал приятель Алварыша. На него выйдут, начнут трясти, дойдут и до меня. «Плохо, провал». «Пожалуй, я действительно слишком уж уверен в успехе. В том, что Ригельц сломается, откроет все то, что должен открыть, назовет имена, пароли и связи, а потом спокойно вернется в свой офис. Он будет вынужден молчать. У него нет иного выхода, его надо загнать в угол. Только тогда мы пойдем по его цепи и выйдем на все их опорные базы. Что и требуется доказать». ригель снова глянул на часы. Доставал их картинно, видимо, представляя со стороны, как это престижно и достойно. Большие золотые часы-луковица на толстой золотой цепи в сильной руке, хранившей следы загара. Наверное, опалился в Латинской Америке, подумал Спарк. Здешний загар должен был уже сойти, декабрь как-никак. Спарк посмотрел на минутную стрелку часов, монтированных в красное дерево приборного щитка. Сейчас он прибавит шагу. Время. Только бы не подвели эти спортсмены. Какие же тупые у них затылки. Зачем стриться под скобку? Это рубит человек, отсекает голову от туловища. У них шеи бычьи. На таких можно висеть. Голова не шелохнется. парк заметил, как оператор, стоявший в отдалении, припал к камере и начал съемку. Молодец. Только не попали в кадры полицейские, что замерли возле Флекса. Боже, как можно так напрягаться, словно гончие? Ригель поравнялся с машиной. Задняя дверь была чуть приоткрыта. Спортсмены подхватили его с трех сторон, взяли в кольцо, подняли. Кристо, помогая им, ногой распахнула дверь. «Нет!» — неожиданно тонко завопил Ригель. «Нет! Нет!» Голос у него стал заячьим, но, видимо, страх так пронзил его, что он потерял силы. Сопротивлялся ватно, только выставил ногу, упершись каблуком в дверь. Прохожие сначала замерли.